Это и теперь его Гутьерре де Кастро дом, — так сказала и Донья Леонор. Когда война разгорится, — сказала она, — тогда еврея вышвырнут вон. Едва ли война может разгореться сильней, а что битва проиграна, в этом, конечно, виноват злокозненный еврей. Просто непереносимо, чтобы он и дальше нагло роскошествовал в Кастилью. Всем другим евреям... Многим тысячам грозит расправа из-за этого одного негодяя и архипредателя. Не то чтобы ему, Гутьере де Кастро, было их жаль, но он взял на себя их охрану, и донья Леонор настойчиво приказывала ему лучше пожертвовать одним, чем подвергать опасности тысячи. Проходя мимо дома, барон де Кастро, как и другие, останавливался и ждал. Все ждали, угрожающе ждали. Никто не хотел быть первым, первым поднять руку на дом всемогущего Эскривану. Все чаще проходил барон де Кастро мимо дома. Дом притягивал его. Всегда он видел ту же картину. Люди стояли перед домом, глухо роптали, ждали. Но как-то он еще издали услышал громкие, беспорядочные крики. Он ускорил шаг. И что же? Кучка смельчаков, и довольно большая, стучала в крепкие ворота. Они колотили по железу тяжелыми дубинами, и резкий звук властно прорывался сквозь крики. Но привратник не приходил. В конце концов кто-то подставил плечи, кто-то вскарабкался на них и полез на стену. Быстро, под громкие ликующие крики, очутился он наверху, исчез за стеной. И тут же открылась калитка в воротах, в ней появился хохочущий, торжествующий непрошенный гость и, с вежливыми ужимками, поясничая, пригласил войти остальных. декастро стоял и раздумывал. С ним было несколько его солдат. Он без большого труда мог защитить ворота и удержать толпу, пока не подоспеют подкрепления. Но ведь ему было приказано пожертвовать одним ради спасения многих. Он смотрел и ничего не предпринимал. И все больше народу протискивалось сквозь узенькую калиточку внутрь. В конце концов и он пошел за остальными. Крикуны, очутившись во внешнем дворе, приумолкли. Никого из обитателей не было видно, никого из многочисленной челяди, ни песцов, ни прочих служащих. Вошедшие смущенно пробрались вдоль стен, робко открыли вторые ворота, ведшие во внутренние покои. Они остановились ошеломленные, тупо смеясь в изумлении, глядя на окружающее их безмолвное великолепие. Пробрались дальше, нечаянно опрокинули вазу, другую, они разбились. Кто-то взял из ниши бокал дорогого стекла, швырнул об пол, бокал не разбился на мягком ковре. В ярости человек сорвал ковер, увидел каменный пол, грохнул бокала камень, стекло разбилось с громким звоном. Появился испуганный слуга, мусульманин. Он хотел что-то сказать, успокоить, урезонить толпу. Может быть, он хотел сказать, что хозяина нет дома. Его не услышали в общем гвалте, не захотели услышать. Ударили по лицу, пихнули, сначала робко, потом со злобой. И вмиг он уже лежал на полу, весь в крови, задыхался. Чернь ликовала, она бесновалась кромсала, колотила, крушила все, что можно было раскромсать и расколотить. Де Кастро словно оцепенел. Это его дом. Война в разгаре. И Донья Леонор сказала, что это его дом. Еврея, засевшего здесь, кажется, нет. А может быть, он притаился где-нибудь в укромном углу? Там видно будет. Наконец, опять это его дом, дом барона Де Кастро. И это очень богатый дом, это нечестивый языческий дом. До чего обнаглел еврей, до чего изгадил его хороший рыцарский христианский Кастильо.